Одиннадцать. Органы чувств. Три. Нос и язык. Однажды царь горох простудился. Пошел в лес за грибами, да попал под такой ливень, что даже через зонтик текло. Картина обычная. Температура, насморк, голова тяжелая и каждую минуту чихнуть хочется. Но аппетит при этом сохранился. Ел царь как обычно, только еду ему в постель подавали на особом столике из красного дерева. На второй день болезни, после обеда, вызвал царь к себе главного книгачея. «Вот скажи мне, почему я вкуса еды не чувствую?» — спросил царь. «Что котлеты щучьи, что варенье малиновое — все едино». «От насморка все это, ваше величество», — ответил книгачей. «Уж столько-то я соображаю», — нахмурился царь. «Но насморк он где?» «В носу. А вкус я языком чувствую, который во рту находится. Какая тут связь?» Книгачей молча развел руками. Не могу знать. Ступай в библиотеку и ищи ответ, велел царь. Срок у тебе до завтрашнего утра. Не найдешь, разжалую в дворнике. Книгачей до утра в книгах рылся, но ответа не нашел. Закручинился, запечалился и пошел к царю в дворнике переводиться. Но на свое счастье встретил он по дороге профессора Витаминкина, которого главный лекарь попросил осмотреть больного царя. Одна голова, как известно, хорошо, а две лучше. «Что-то вы невеселы, обеспокоился профессор. «Тоже заболели? Неужели эпидемия во дворце?» «Да лучше б заболел!» – вздохнул книгачей и рассказал о своей беде. «Это же просто!» – улыбнулся профессор. «Расположенные на языке вкусовые рецепторы работают вместе с обонятельными рецепторами, которые находятся в носу. Запах является важной составляющей вкусового ощущения». Если нос заложен и обонятельные рецепторы не могут работать, то человек способен разве что горькое от соленого или кислого отличить, не более того. Так его величеству и скажите. «А что такое церепторы? – спросил обрадованный книгачей. «Рецепторы», – поправил профессор. «Так называются клетки организма, или участки клеток, способные воспринимать сигналы и преобразовывать их в нервные импульсы». Все наши ощущения создаются благодаря рецепторам. В верхнем отделе носовой полости расположены обонятельные рецепторы, имеющие форму веретена, на широком конце которого есть выросты, похожие на реснички. Эти реснички взаимодействуют с мельчайшими частицами пахучих веществ, находящихся во вдыхаемом воздухе. По обонятельным нервам импульсы передаются в кору больших полушарий, где создаются обонятельные ощущения. Человек способен различать более 10 тысяч запахов, но при этом обоняние у нас с вами развито слабо. У многих животных обоняние гораздо острее, особенно у собак. Вкусовые рецепторы преимущественно расположены на поверхности языка, где они находятся в выростах, называемых языковыми сосочками. Каждый рецептор воспринимает какое-то одно вкусовое ощущение – кислое, горькое, сладкое или соленое, а на остальные не реагирует. Однотипные рецепторы расположены компактными группами. На кончике языка воспринимается ощущение сладкого, на корне языка – горького, а по бокам – кислого и соленого. Ощущение вкуса возникает только в том случае, если вещество, входящее в контакт со вкусовым рецептором, растворимо в воде. Вещества, которые в воде не растворяются, вкуса не имеют. Если положить в рот кусок сахара рафинада, то появится ощущение сладкого вкуса потому что вещество сахароза, из которой состоит сахар, растворимо в воде. А вот обычный камешек безвкусен, потому что вещества, из которых он состоит, растворимы в воде. Но как мы ощущаем вкус сухой пищи, например, колбасы? Дело в том, что в ротовой полости любая пища смачивается слюной, а за время жевания часть вещества из нее успевает раствориться и вызвать вкусовые ощущения. Ну и раз уж мы заговорили о языке, то давайте продолжим знакомство с этим важным органом, который не только позволяет определять вкус пищи, но и перемещает ее во рту в процессе жевания, участвует в таком важном акте, как глотание, отправка пищи и выпитой жидкости в желудок, а также обеспечивает нам возможность общаться посредством членораздельной речи. Язык представляет собой подвижный мышечный орган, покрытый слизистой оболочкой, Язык здорового человека имеет бледно-розовый цвет, а покраснение языка или же появление на нем налета свидетельствует о сбоях в работе организма.